Глава девятая Юноша сделал шаг вперед и театрально поклонился публике, вызвав новую волну восторженных криков. Затем он повернулся ко мне и произнес. «Приветствую тебя, достойный соперник! Позволь представиться, меня зовут Ариэн, ученик самого патриарха школы Драконов Девяти Деревьев!» Его голос звучал мелодично и уверенно но в нем отчетливо слышались нотки высокомерия и капельки презрения. арена кинул меня оценивающим взглядом и продолжил. «Я внимательно следил за твоими битвами. Должен признать, для вольного практика ты показал неплохие результаты. Девять побед подряд – впечатляющее достижение для вольного практика без достойного наставника». Он сделал паузу, и его улыбка стала еще шире. Хотя там такие противники, что и собака, едва открывшая в себе ядро, справилась бы». Помахал он рукой, будто отгонял от себя неприятный запах. «Ха! Боюсь, на этом твоя удача закончится. Я прекрасно изучил все твои приемы и техники. Ничего особенного, если честно». Удручащий покачал головой этот парень. «Тебе просто повезло». Как жаль, что именно я стал твоим десятым противником. Боюсь, эту серию побед тебе не удастся закончить. Его слова, пропитанные снисходительностью и пренебрежением, признаться возымели эффект и задели меня. Я почувствовал, как внутри закипает гнев, но тут же одернул себя, сохраняя спокойствие. Глубоко вдохнув, я ответил, вложив в голос всю язвительность, на которую был способен. «О, неужели сам великий Ариэнс не зашел до поединка с простым вольным практиком?» «Я польщен. Надеюсь, ты не слишком устал, наблюдая за моими боями с высоты своего величия?» «Будет обидно, если ты проиграешь из-за переутомления». Мои слова попали в цель. Я заметил, как дрогнул уголок рта этого парня, а в глазах на мгновение мелькнуло раздражение. «Похоже, ответа арен от меня не ждал». Однако он быстро взял себя в руки и ответил сделанным равнодушием. «Твое остроумие не поможет тебе в бою, но я оценю твою храбрость. Немногие осмеливаются так дерзко разговаривать со мной. Пожалуй, придется навсегда заткнуть тебя. Скажем, отрезать язык и позволить захлебнуться в собственной крови». Судья, стоявший неподалеку, шагнул вперед и поднял руку. «Бойцы, приготовьтесь!» поединок начнется по моей команде я принял боевую стойку внимательно следя за каждым движением арена. мой противник казалось даже не напрягся он стоял расслабленно лишь слегка повернув корпус начали крикнул судья резко опустив руку я решил быть осторожнее прощипывая оборону противника призвав немного водной ци, я сформировал несколько небольших снарядов Это было просто манипуляцией с энергией и не являлась чем-то структурированным, как в техниках. И метнул их в Ариэна. Простая вещь, которая неплохо работала против слабых противников. Конечно, этому парню они не причинят вреда, но так я хотя бы буду понимать, с чем имею дело. Водные снаряды со свистом рассекли воздух, устремляясь к цели. Ариэн даже не шелохнулся. В последний момент перед ним выросла тонкая зеленая лоза, которая, извиваясь, перехватила каждый из них. Снаряды бессильно разбились о растительную преграду, осыпавшись каплями на землю. Не теряя времени, я активировал касание монарха, направив призрачную ладонь в сторону противника. Однако Арен легко уклонился, словно заранее знал, куда придется удар. «Слишком предсказуемо!» – небрежно бросил он, делая шаг в сторону. Я стиснул зубы, понимая, что он знает, как ведут себя мои техники. Но что насчет остальных? Используя танец ветра, я резко сократил дистанцию между нами, намереваясь провести серию быстрых ударов. Но арен словно читал мои мысли. Он с легкостью парировал каждый выпад, при этом даже не меняя выражения лица. — Ты действительно думал, что сможешь застать меня врасплох этим? — насмешливо произнес он, отбивая очередной мой удар. Внезапно Арен сложил руки в сложную печать, и воздух вокруг него наполнился зеленоватым сиянием. Я отпрыгнул назад, готовясь к атаке, но то, что произошло дальше, превзошло все мои ожидания. «Цветение тысячи древ!» — воскликнул Арен, и Арена вдруг начала преображаться. Из-под каменных плит пробились тысячи тонких зеленых побегов. Они стремительно росли, превращаясь в могучие стволы деревьев ветви раскинулись над ареной покрываясь пышной листвой и яркими цветами всех оттенков за считанные секунды вокруг нас вырос настоящий лес наполненный жизнью и энергией. я застал в изумлении пораражженной красотой и мощью этой техники как может практик всего на продвинутой сфере вытворять такое ориен же стоял в центре этого буйства природы словно древний лесной дух поливающий всем живым вокруг в пе тн С улыбкой спросил он. «Ну а как же, я уже понял, что этот парень любит бахвалиться, и чтобы все внимание было направлено только на него. Поэтому от подобных действий он просто не мог удержаться». «А теперь посмотрим, как ты справишься с этим!» арен взмахнул рукой, и огромная ветвь ближайшего дерева вдруг ожила. Она метнулась ко мне, подобно гигантской змее. Я тут же создал духовный доспех и попытался уклониться. Но ветвь оказалась слишком быстрой. Удар пришелся мне в бок пробив защиту и отбросив на несколько шагов назад. Я почувствовал острую боль. Кровь выступила на губах, и я с трудом удержался на ногах. И в следующее мгновение начался настоящий ужас. Все деревья стали моими противниками одновременно. арен просто изменил правила игры, создав свое собственное поле боя, где он имеет полную власть. Ветви попытались проткнуть меня. Корни опутать ноги, чтобы я споткнулся. Приходилось напрячь всю свою внимательность и сконцентрироваться. Я прыгал, уворачивался, подставлял духовный доспех под атаки и использовал технику шагов беспрерывно. Но этого все равно было мало. А так было настолько много, что я попросту не успевал. Словно меня окружила сразу сотня противников. Ариэн же нагло усмехался, издалека наблюдая, как я пытаюсь уцелеть. Недостаточно. «Этот парень слишком силен. Срочно сорок очков в ловкость!» В этот момент мое тело окутал легкий ветерок, и я ощутил, словно оно стало в разы легче. При этом я чувствовал буквально каждым миллиметром своей кожи потоки воздуха. «Неужели...» Перед глазами вспыхнул текст. «Вы достигли показателя ловкости в сто единиц. Текущий показатель – сто восемнадцать». Получено звание «Быстрый и телом, и мыслью». «Быстрый и телом, и мыслью». Ваши мыслительные процессы и реакция ускорены. Вы можете ощущать любое, даже малейшее движение или дуновение ветра в пределах вашей ауры и моментально среагировать. Слева. Моментально отдернув голову назад, я увидел, как перед глазами пролетела острая ветка, норовившая проткнуть мою голову. Снизу и справа подпрыгнул и оттолкнулся с помощью танца ветра, когда корни и ветви атаковали меня сразу с двух сторон одновременно. Я действительно чувствовал, как земля расступается, чтобы дать место для атаки корням, как скрипят стволы перед тем, как выпустить в меня корни. Теперь уворачиваться было в разы проще, а значит, можно подумать над контратакой. понимая, что нужно действовать решительно, пока силы не кончились. Я собрал всю доступную мне водную ци и призвал огромную водяную змею, самую большую из тех, что мне удавалось создать. Чудовище взревело, устремляясь к арену. В нее тут же вонзились десятки острых ветвей, но лишь прошли насквозь. Раны тут же затянулись новым притоком водной ци. Змея вот-вот должна была настигнуть противника. Но тот лишь усмехнулся. Он сделал едва заметное движение пальцами, и внутри моей водяной змеи вдруг начали расти водоросли. Они оплетали ее изнутри, разрушая структуру и высасывая энергию. Через несколько мгновений моя могучая техника рухнула на землю бесформенной массой и растворилась, будь то и не было Я застыл в шоке, не веря своим глазам. Ариэнджа спокойно пояснил. — Ты удивлен? Хотя, конечно, ты ведь деревенщина, не знающий школы. Ты удивлен? Хотя, конечно, ты ведь деревенщина, не знавшей школы. «Не стоит. Моя стихия — это все растения, в том числе и водные. Я твой природный противник, просто идеальный, чтобы противостоять всем твоим ходам. У тебя нет шансов на победу». Его слова звучали как приговор. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. «Касание монарха. Вот что могло бы сработать, но этого явно будет мало». Я уже собирался активировать технику, но вдруг почувствовал, как что-то обвивается вокруг моих ног. Водоросли, только что уничтожившие мою водяную змею, теперь атаковали меня. Они стремительно оплетали мое тело, сковывая движение. Я пытался вырваться, но растения были невероятно прочными. Их концы вонзились в землю, пуская корни и намертво фиксируя меня на месте». Через несколько секунд я оказался полностью обездвижен, не в силах даже вздохнуть полной грудью. Водоросли все сильнее сдавливали мою грудную клетку, затрудняя дыхание. Ариан неторопливо направился ко мне. Каждый его шаг был полон уверенности в своем превосходстве. Остановившись в нескольких шагах, он произнес. «Знаешь, я провел бесчисленные часы в тренировках. Изучал древние свитки... Медитировал под водопадами, закалял свой дух в самых суровых испытаниях. И все это для того, чтобы стать сильнейшим. Он сделал паузу, окидывая меня презрительным взглядом. А ты? Ты просто бродяга, случайно наткнувшийся на пару сильных техник, доставшихся тебе от более примечательных практиков. Ты даже представить не можешь, через что прошел я, чтобы достичь такого уровня мастерства. «Ты мне и в подметки не годишься!» Его слова жалили, словно ядовитые шипы. Я пытался создать хоть какую-то технику, но ничего не мог сделать. Водоросли держали крепко, не давая даже пошевелиться. Ариэн подошел еще ближе. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. «Признай свое поражение!» – прошипел он, глядя мне прямо в глаза. «Ты храбро сражался!» «Но это конец твоего пути. Сдавайся, и я лишь покалечу тебя, а не убью. Разве это не щедрое предложение? Представляешь, какой я сегодня добрый!» Я смотрел в его глаза полные высокомерия и превосходства, понимая, что оказался в безвыходной ситуации. Мои техники были бессильны против его власти над растениями. Казалось, что поражение неизбежно. Ариен отступил на шаг, склонив голову на бок, словно изучая диковинное насекомое. «Скажи мне, почему ты так упорно сражаешься? Твоя жизнь висит на волоске, но ты все еще не сдаешься. Откуда в тебе столько упрямства, вольный практик?» Водоросли, опутавшие мое тело, сжались еще сильнее. Они обвивали каждый сантиметр моей кожи, проникая даже под одежду. Я чувствовал, как их жесткие волокна впитываются вплоть, оставляя болезненные следы. Грудь сдавила так, что каждый вдох давался с трудом. Мои руки были прижаты к телу, пальцы едва шевелились. Я не мог создать даже касание монарха. Не мог пошевелиться, чтобы призвать водную змею. Мои духовные каналы были словно перекрыты. Энергия ци с трудом циркулировала по телу, не в силах прорваться сквозь растительные путы. Арен поднял ладонь, и я увидел, как вокруг нее начали обвиваться тонкие зеленые лозы. Они переплетались между собой, формируя острое копье, продолжающее его руку. Свет, проникая сквозь ветви окружающих нас деревьев, придавал ему зловещий блеск. «Это твой последний шанс!» – произнес арен глядя на свое новое оружие. «Сдавайся сейчас, или я буду вынужден убить тебя!» На мгновение меня охватило отчаяние. В голове пронеслась неоднозначная мысль. «У меня уже есть девять побед. Даже если я проиграю сейчас, я все равно попаду в десятку лучших, если, конечно, не будет много таких же, как я. Может быть, стоит сдаться?» Но тут мое сердце забилось сильнее, отдаваясь болью в висках. «Нет, я не мог просто так сдаться. Это противоречило всему, чему я научился на своем пути». Я должен сражаться до конца, несмотря ни на что. Я окинул взглядом опутавшие меня водоросли, ища хоть малейшую слабину. И вдруг что-то щелкнуло в моей голове. Идея — единственный шанс на спасение. Но сработает ли? Широкая улыбка расплылась на моем лице, чем, кажется, озадачила арена Он нахмурился, не понимая причины моего внезапного веселья. «Чему ты радуешься, глупец?» — рявкнул он, занося свое растительное копье. «Решил встретить смерть с улыбкой?» Я посмотрел прямо в его глаза и произнес с вызовом. «К демонам тебя и твою технику!»